Глава 373. Канун Нового Года. Приятный звонкий смех Баор эхом раздавался в ушах Цзуи. Он вспомнил своё детство. Однажды в Ханчжоу тоже выпало много снега, и он вместе с мамой слепил снеговика. В этом самом же дворе. Прекрасные детские воспоминания навсегда запечатлелись в душе Цзуи, и теперь, наконец, пробудились. Он унёсся мыслями куда-то вдаль. «Папа!» Крик Баор привёл Дзуи в сознание, только теперь он обнаружил, что снеговик уже почти готов, не хватало только украшений. Дзуи обвязал шею снеговика красочным шарфом, и сбоку от него воткнул сделанные из золота посох. Ещё оставались нос и глаза. Баор нетерпеливо запрыгала, умоляя. «Папа, дай мне сделать!» Дзуи, разумеется, не мог ей отказать. Он взял её на руки, после чего она легко воткнула в лицо снеговика морковь, И в конце вставила два недешевых обсидиана. Это были вовсе не обычные обсидианы, а первоклассный чародейский материал. Так завершилось создание снеговика. «Тайк!» Баор, все сие от радости, похвасталась перед Тайком. «Красиво же! Гав!» «Баор говорит верно!» «А ещё шапка!» Фан Юнхэ подошла к снеговику и надела на него шерстяную шапку, с улыбкой сказав. «Давайте вас сфотографирую!» Она отступила на несколько шагов и достала мобильник. «Тайк, подойди!» Баор подозвала Тайка. «Бабушка нас фотографирует!» Тайк послушно подбежал и сел перед Зои, который держал на руках девочку, а та в свою очередь обнимала Зуи за шею. «Сыр!» «Щелк!» Фотография была успешно сделана, Баор загалдела. «Бабушка, давай вместе сфотографируемся!» «Вместе с папой!» Фан Юнхэ была поставлена в тупик. «А кто тогда нас фотографирует?» Баор захихикала. «Агу!» Агу, услышав крик, немедленно вылетел из гостиной. Наконец-то настал мой выход на сцену. Давно не виделись, друзья. Щёлк-щёлк. То и дело слышались щелчки на мобильнике, имитирующие звук затвора фотоаппарата. Записывались чудесные моменты сегодняшнего дня. А чудесное время всегда пролетает быстро. Незаметно подобрался канон китайского Нового Года. Издалека донёсся грохот петард. Мегаполис, что располагался на противоположной стороне крупной реки, сверкал разноцветными огнями. В гостиной родового коттеджа царило тепло. Перед камином, в котором ярко горел огонь, с довольным видом разлёкся тайк. Он непринуждённо потянулся и зашмыгал носом. В воздухе распространился приятный аромат еды. Сегодня вечером, в канун китайского Нового года, Фан Юнхэ применила всё своё кулинарное мастерство. При виде вкусных блюд на столе невольно текли слюньки. «Баор!» — Фан Юнхэ окликнула. «Хватит смотреть телевизор. Садись за новогодний стол. Иду!» Девочка, обнимая чёрную кошку, спрыгнула с дивана и подбежала к столу. «Вау! Как вкусно пахнет!» «Сильно проголодалась?» Фан Юнхэ с улыбкой передала Баор палочки для еды, заботливо промолвив. «Кушай!» «Ага!» Баор опустила Мэйвис на стоявшую рядом табуретку и, взяв палочки, приготовилась к приему пищи. Эдзуи напомнил. «Помыл ручки». «Ой!» Девочка с неловким видом высунула язык и побежала мыть руки. Лежавший перед камином Тайк встал и, веляя задом, подошёл к месту Баор. Он ждал, когда его покормят. «Мяу!» Мэвис, задрав хвост, уставилась сверху на Тайка. «Гаф!» Тайк тут же уставился в ответ. «Чего вылупилась?» «Мяу!» «Это ты чего вылупился?» «Гаф!» «Только попробуй дальше смотреть на меня!» «Мяу! Я все ещё смотрю!» Дзуи потерял терпение. «Вы двое!» Черная кошка и белый пёс тотчас прикусили языки и поджали хвосты, не смея сдавать каких-либо звуков. «Я вернулась!» Баор, прибежав обратно, помахала руками перед Дзуи. Честная? «Ага». Дзуи наградила её поглаживанием по голове. «Можешь приступать?» Баор весело захихикала... Жареные креветки, тушеные свиные рёбрышки, суп сиху, жареная курица с приправами, запечённый китайский окунь, лапша с креветками и угрём, лапша со свининой и засоленными овощами. Это все были классические ханчжоуские блюда, однако Фан Юнхэ приготовила ещё несколько блюд кантонской кухни. От такого разнообразия блюд аппетит только возрастал. Баор с полным ртом еды походил на белочку. А набивая свой желудок вкусностями... Она также не забыла покормить Тайка и Мэйвис. Оба животных любили говядину, особенно демоническую говядину. Девочка скормила им немало говяжьей вырезки. «Гав, бавар самое лучшее на свете! Мяу-мяу-мяу!» Эдзуи тоже рассыпался в похвалах. «Тётушка, ты со своим мастерством могла бы работать шеф-поваром в ресторане». С тех пор, как Фан Юнхэ поселилась в родовом поместье, она тратила очень много сил на готовку еды, Вдобавок дополнительно подкармливала Баор, поэтому её кулинарное мастерство стремительно развивалось. Фан Юнхэ улыбнулась. «Главное, чтобы вам нравилось. Для неё не было больше радости, чем наблюдать, как Цзуи и Баор с жадностью поедают её блюда. Цзуи открыл бутылку красного вина и налил себе и Фан Юнхэ. «Давайте». Он поднял бокал, сказав. «Поздравляю всех с Новым годом. Пусть все ваши желания исполнятся». Фан Юнхэ с улыбкой подняла бокал. «Пусть Новый год станет ещё лучше!» «И я!» Баор поспешил и следом поднять чашку. Ама, желаю папе и бабушке счастья и радости!» Цзуи и Фан Юнхэ переглянулись и в один голос сказали «До дна!» «Дзынь!» Два бокала и чашка стукнулись друг от друга. В этот миг, прощаясь со старым годом, Цзуи невольно подумал о своей маме. Если бы она была жива и вместе со всеми праздновала Новый Год, было бы непременно намного лучше. Голос и улыбка от Цин Юнь всплыли в голове Цзуи и затем пропали. Он вдруг снова подумал о таинственной матери Баор. Интересно, где она сейчас находится и думает ли она о девочке. Когда Цзюи осушил бокал, на его лице опять показалась улыбка. Сейчас лучше сконцентрироваться на родных, которые рядом. Давайте ещё по одной. Богатый новогодний ужин прошёл навеселе. Когда Баор закончила есть, у неё уже вздулся животик. А затем ей сделали сюрприз. Баор дала ей большой красный конверт, и папа принёс ещё один конверт. Получившие деньги девочка была на седьмом небе от счастья. «Драгоценное древо!» В этот момент она внезапно что-то почувствовала и немедленно выбежала из гостиной. Во двор неизвестно когда прилетела стая светлячков. Эти малыши, которые не должны существовать зимой, кружили вокруг Баор, озаряя своим светом её лицо. Далее прилетели бабочки, стрекозы, птицы, и ощущение глубокой зимы незаметно пропало. Двор наполнился дыханием весны, повсюду тихо расцвели дикие цветы. Казалось, будто попал в сказку. Это был новогодний подарок для Баора драгоценного древа.